Цена первая. Колумба, все больше нервничая, с рюкзаком за плечами дожидалась рядом со станцией римского метро Рэ, когда в нескольких метрах от нее неумело притормозил автомобиль-купе цвета металлической сковороды. Коломба подумала, что им необходима срочная перекраска, но тут же сообразила, чем объясняется странный оттенок. Если не считать двух зеленых горизонтальных полосок, стальной кузов не был окрашен вообще. Модель она узнала только после того, как вверх откинулись две пневматические дверцы типа крылой чайки. Делориан из фильма «Назад в будущее» в оригинальном стальном корпусе. За рулем, разумеется, сидел Данте, одетый, как исследователь, в глубоком трауре. Не хватало только шляпы для сафари. «Прыгай на борт, Марти Макфлай!» — закричал он. Коломба не шевельнулась. Только сейчас она поняла, почему Данте категорически отмел предложение арендовать автомобиль и настоял, чтобы они поехали на его машине. «И верни ее туда, откуда взял. Я не хочу выставлять себя на посмешище». «Да тебе все обзавидуются. На ходу таких осталось всего восемь тысяч в мире, и одна из них принадлежит мне». «Ты что, держишь ее в одной из своих капсул? Как ты поняла?» «Догадалась». Коломба обошла автомобиль, обводя его критическим взглядом. «Все соответствует действующему законодательству, госпожа начальница», сказал Данте. «Ксеноновые фары, новая стереосистема, кондиционер, ремни безопасности. А еще я перевел дверцы на электропривод. И теперь она у меня бегает на сжиженном нефтяном газе». «Ты купил такую тачку, чтобы затюнинговать до неузнаваемости? Знаешь, сколько она жрет?» Данте открыл багажник. Коломба бросил туда рюкзак, захлопнула крышку и подошла к дверце со стороны водителя. Вылезай. В смысле? Возмущенно спросил Данте. Поезд тебя не устраивает, самолеты ты не выносишь, поэтому мы выбрали наименьшее зло отправиться в Германию на твоей машине. Но я только что видела, как ты паркуешься. Выходи. Он с ворчанием повиновался, и Коломба села на место водителя. В целом чувство было приятное, хотя лично она предпочитала механику. Она нажала на газ, и машина рванула вперед. Неплохо, сказала она. Сколько выжимает? Слишком много, помертвев, ответил Данте. Прежде чем выехать на шоссе, они остановились на заправке, где, притворяясь, будто протирает ветровое стекло своей машины, дожидался Альберти. Пока Данте наполнял бак, Коломба подошла к полицейскому. «Вау!» — сказал тот. «Эта штука и в прошлое путешествует?» «С Данте такое случается ежедневно». «Но такой машине вы вряд ли останетесь незамеченными, но было бы здорово на ней прокатиться». И «В другой раз. Разузнали что-нибудь о покойниках в поезде?» «Мы собираем информацию, но пока у меня для вас ничего нет». «Окей. Нас с Данте не будет несколько дней». — Куда направляетесь? — В Германию. Если Гельтине существует, возможно, два года назад она кое-что натворила в Берлине. Может, всплывет что-то стоящее. Колумба уже рассказала трем амиго все, что знала. На этом этапе скрывать детали было бессмысленно. Все они находились в одной лодке. — А если не всплывет? — На это я и надеюсь. Там мне, по крайней мере, не будут вставлять палки в колеса Спиннелли и целевая группа. Веснушки Альберти стали заметнее. «Начальство в ярости, госпожа Касселли», — смущенно сказал он. «Сантини вышиб из Эспозита все дерьмо, только потому что он ездил с вами к вдове охранника». «Знаю». Мне он тоже звонил, причем не раз. Но единственным, на чей звонок Коломба посчитала нужным ответить, был Курчо. Тот говорил с ней необычайно холодно и натянуто, и она заверила его, что уезжает на продолжительные каникулы. Куда именно она собирается, Коломба сочла за лучшее не уточнять. Она положила ладонь на плечо Альберти. «Массимо, знаешь, почему я перевела тебя в мобильное подразделение, хотя ты еще не был готов к повышению?» «Я не был готов?» — удивленно переспросил молодой человек. Не действительно нужно тебе об этом говорить». Альберти залился краской и покачал головой. «Потому что я могу на тебя положиться», — сказала Коломба. Эспозито уже забыл, что значит быть хорошим полицейским. А Гварнери... Не знаю, может, ему стоило бы трахаться почаще. Зато в тебе я не сомневаюсь. Ты всегда стараешься поступать правильно. Вы уверены, что продолжать расследование будет правильно? Да. По крайней мере, до тех пор, пока мы окончательно не убедимся, что ошибались, и все это не больше, чем череда совпадений. Мы с Дантой не берем с собой мобильники, так что... «Никаких звонков и СМСок, Если понадобится сообщить мне что-то важное, пиши на электронный адрес». «Но лучше нам вообще не общаться. Неизвестно, кто может нас прослушивать и читать нашу переписку». «Разве мы все не должны действовать заодно?» «Возможно, так и есть». «Но я перестала в это верить», — мысленно добавила Коломба. Неожиданно для себя она отдала Альберте визитку Лео, которую продолжала носить с собой, хотя успела выучить номер наизусть. Ночью она, как девчонка, переписывалась с ним не меньше двух часов и даже отправила ему селфи, о котором тут же пожалела. «Если влипнешь в неприятности или поймешь, что за тебя взялась целевая группа, позвони моему другу. Это комиссар Корса из ОБТ, который был с нами в исламском центре. Возможно, ты видел, как мы с ним разговаривали. Вы про волосатого Джейсона Стейтема?» Если ты о качке, которому так и хочется залепить пощечину, то да. Не знаю, сможет ли он тебе помочь, но это все, что я могу для тебя сделать. Пользуйся снэпчатом». «Окей. Надеюсь, мне это не понадобится». Альберти убрал визитку в карман и протянул ей компакт-диск в пластиковом боксе. «Я тут записал вам подборку, чтобы было что послушать в дороге». «Сам сочинил?» «Да, здесь только новые треки». «Как мило, спасибо». Надеясь, что ее слова прозвучали искренне, Коломба торопливо попрощалась и прыгнула в Делариан. Что это? Данте кивнул на лежащий у нее на коленях компакт диск. Последние труды Альберти, стараясь сохранять серьезность, пояснила Коломба. Данте опустил стекло и на первом же повороте запустил диск из окна, как тарелку Фрисби, без промаха попав в открытый мусорный бак. Какая жалость! Кажется, мастеринг не удался. Он подключил к стереосистеме MP3-плеер и врубил The Power of Love на такой громкости, что на них начали оборачиваться прохожие. Сгорает стыда. Коломбо снизила громкость и подумала, что было бы неплохо выбросить из окна самого Данте. В пути они то слушали старую музыку, то болтали. Все их разговоры сводились к Гильтине и домыслам о том, кто она такая но ни одно из их предположений не казалось убедительным. «Допустим, у нее, правда, есть единственная мишень, и она устраивает массовое кровопролитие только чтобы скрыть, кто был ее намеченной жертвой», — сказала Коломба. «Но каким образом она этих жертв выбирает?» «Возможно, кто-то ей платит». «Данте, я встречала киллеров. Максимум, что делают наемники преступных группировок, это поджидает свою жертву у дома и расстреливают из Калашникова». Если не хотят, чтобы их поймали, растворяют труп в ванне с кислотой. Есть ведь и более профессиональные наемники. Типа Карлоса Шакала он осуществлял теракты для всех, кто готов был платить, но дальновидностью уж точно не отличался. И вообще представь, что тебе необходимо ликвидировать противника или свидетеля. Будешь ты ждать несколько месяцев, пока Гельтине найдет идеальную марионетку и начнет дергать за ниточки. М да. Не очень удобно. Не говоря уже о том, что все найденные тобой подозрительные случаи произошли на разных концах Земли. Когда киллер работает на незнакомой территории, вероятность ошибки существенно возрастает. А потом не стоит забывать о шумихе в прессе. Большинство муфиози не останавливаются перед кровопролитием, но все они знают, что в таких случаях ответные меры государства не заставят себя ждать. Тогда остаются личные причины. Должно быть, она рискует всем во имя какой-то важной цели. Ты всерьез считаешь, что она действует в одиночку? Никаких подтверждений, что у нее есть сообщник, мы не нашли. Но, возможно, ей все-таки кто-то помогает. Судя по ее манере работать и выстраивать долгосрочные стратегии, за преступлениями стоит единственный исполнитель. У этого исполнителя терпеливый и изощренный ум. Он никогда не теряет спокойствия и, как правило, играет на слабостях своих противников. То есть, по твоим же словам, она чудовище. Но можно подумать, что она тебя очаровала. Она меня пугает, Кока. Мне страшно при мысли о том, что еще она может совершить, и о том, что против нее, возможно, действует еще более безжалостное чудовище. Колумба вздрогнула, потому что и сама подумала о том же и сделала музыку погромче. Даже одна из ее любимых песен «In the air tonight» Фила Коллинза не могла отвлечь ее от мрачных размышлений. Понятно, что отправляться в Берлин на поиски следов Гельтине, когда с пожара в клубе прошло уже два года, безрассудно, но что еще им оставалось? Осушить море в Греции? Поискать стокгольмский бар, где ее, возможно, подцепил тот курьер? Или и дальше совать нос в расследовании теракта в поезде, зная, что находится под особым наблюдением, В Берлине они с Данте хотя бы знали, где именно появлялась Гильтене, если, конечно, можно было доверять сайту под названием «Бравый инспектор», на главной странице которого красовалось фото 70-летнего Джима Моррисона. «Я предупредил журналиста», — сказал Данте на третьей заправке, где им пришлось остановиться, чтобы он размял ноги. Стоило ему немного проехаться на машине, даже на своей собственной, его словно охватывало вид того пляска. Он дергался, почесывался, пыхтел и постоянно ерзал на сиденье, а под конец до предела опускал стекло и высовывал голову наружу. «Ты об сказала Коломба, стой на парковке и жуя кусок холодной жирной пиццы. Данте закатил глаза. «Ты не могла бы не порочить наше единственное полезное контактное лицо. Еще не факт, что он будет нам полезен». К твоему сведению, он не такой придурок, как ты воображаешь. И в Германии он местечковая знаменитость в области загадочных преступлений, и его книги отлично расходятся. Более того, он говорит по-английски. И с радостью согласился с нами пообщаться, хотя я и не сообщил, по какому поводу с ним связался. Я назначил ему встречу завтра вечером перед Старбаксом в Сони-центре. Отлично, всегда хотела попробовать их кофе. «Ты нарочно это говоришь?» Чтобы меня побесить, Данте затушил очередную сигарету. Хочешь, сменю тебя за рулем? На шоссе парковаться не придется. Чего ты сегодня доелся? Только бензодиазепинов и модафинила. Алкоголь? В дозволенных пределах. Коломбо покачал головой. Иногда я поражаюсь, как ты еще копыта не отбросил. Он ухмыльнулся, стараясь держаться подальше от дурных компаний.